Ши свет, любимая. Глава 1. Джози. Что вы делаете, чёрт побери? Нагнувшись, я обматывала ёлочной гирляндой основание почтового ящика. Но услышав грубый мужской голос, вздрогнула. Выпрямилась, стукнувшись головой одно ящика. Уй! Потирая макушку, я нехорошим взглядом уставилась на соседа, заставшего меня в Остановив свой карикатурно-громоздкий джип посреди улицы, Грубиян начал общение, опустив стекло. «Нельзя так подкрадываться к людям! А вы сами не видите, что я делаю?» Он оглядел мой двор и бросил. «Весь газон будто заблёван Рождеством!» Я начала закипать. Этот сосед вечно всем недоволен, при том, что внешность у него самая приятная, как у британского актёра из фильма «Дивергент!» «Ты э, ох, как бишь его!» «Но даже если у него полные губы, волевой подбородок и глаза цвета расплавленного шоколада, я не стану мириться с оскорблениями в адрес моей гордости и отрады, рождественской выставки. Руки сами уперлись в бока. Я еще только начала. Чтобы все расставить, у меня уходит две недели. То есть будет еще...» «Конечно!» Сосед только головой покрутил. «Лампочки на вашей крыше будут ночью светить мне в окна!» Я чуть не рассмеялась. «Так он портит себе кровь из-за двух жалких гирлянд, которые я натянула еще днем!» Он и представить себе не может, какой иллюминацией будет сиять дом и двор к первому декабря. Космонавты из космоса будут наслаждаться этим сиянием с Рождества по Новый год. «Я пожала плечами, а вы повесьте у себя непроницаемые шторы, как делают люди, которые ночью работают, а днём спят». Мистер Ворчун помрачнел ещё больше и, не прибавив больше ни слова, нажал на газ и свернул к дому напротив. Я думала, на этом и конец разговору, но сосед выбрался из машины и размашистыми шагами пошёл обратно. «Только не говорите, что это сделано для привлечения внимания». И в тёмное время суток здесь будут собираться зеваки, чтобы поглазеть на лампочки и дурацкие фигуры на вашем газоне. «Хорошо, не буду», — процедила я. «Чего не будете?» — сосед подозрительно прищурился. «Говорит, что люди со всей округи съедутся полюбоваться моей выставкой, даже если это правда». Мистер Ворчун пригладил вихры. «Я купил дом в тихом районе». «Соседи сейчас в городе, а летом, когда здесь разгар сезона, я в разъездах. Я рассчитывал, что зимой тут будет пусто». Он не сильно ошибся в расчетах. «В этой части Хэмптонса в основном дачи. Летом здешнее население увеличивается в 15 раз. Живущие здесь круглый год скорее исключение. Зимой здесь действительно тишина», — отозвалась я, — не прибавив, что всего через несколько недель наша тихая улочка будет запружена машинами. Любоваться моей рождественской инсталляцией приезжают со всей округи. Соседу придется потерпеть. В конце концов, все сборы идут на благотворительность. Взгляд мистера Ворчуна блуждал по моему лицу. Видимо, он не нашел того, что искал, потому что нахмурился и потопал к себе домой, не попрощавшись. Вздохнув, я снова опустилась на колени перед почтовым ящиком «Заканчивать с гирляндой» и буркнула себе под нос. Надо же, какой грубиян! «Грубиян тот, кто не считается с интересами окружающих», рявкнул сосед, идя к своему крыльцу. «Как он меня расслышал, черт побери!» Я сложила руки рупором и крикнула через улицу и заявляет, что результаты чьих-то трудов похожи на блевотину. Ответом мне послужил оглушительный грохот захлопнувшейся двери. Нет, ну не хам. На следующей неделе я поехала по магазинам с моей подругой Сарой. Требовалось кое-чего докупить для моей инсталляции. Сара жила на Манхэттене и приезжала в Хэмптонс только на лето, но едва прозвучало волшебное слово шопинг, как подруга примчалась на следующий день. Закупившись, мы вернулись и начали разгружать багажник прямо на подъездной дорожке. Я насчитала не меньше двадцати пакетов с украшениями и гирляндами, а на заднем сиденье ехали два роскошных щелкунчика шести футов ростом, которых я урвала на потрясающие предпраздничные распродажи. Я нанизывала на пальцы очередную гроздь пакетов, когда на улице показался знакомый, огромный, наглый внедорожник. Мистера Ворчуна я не видела с самого обмена любезностями у почтового ящика. Проезжая мимо, сосед саркастически покрутил головой и свернул к своему дому. Сара обернулась и успела заметить, кто сидит за рулем. «О, я и забыла!» — воркующим голосом протянула она. «Дом напротив занимает замечательный сосед». «Он же весной переехал, да? А почему мы не видели его все лето?» Я пожала плечами. «Дом он купил в апреле, но поселился совсем недавно». Сара приветливо помахала рукой кому-то на другой стороне улицы. «Он же просто красавец!» «Муж Эмили Вандерквинт говорил, когда мы собирались у тебя на день труда, что вроде он какой-то писатель, и летом у него турне в поддержку новых книг. Похоже, он очень популярен, раз никогда не бывает дома. А еще он козел. Правда? Сара облизнула губы. Ничего не имею против козлов. Чем сильнее обиды, тем круче секс. Он тебе нравится? Еще чего, я фыркнула. Он меня либо уже ненавидит, либо возненавидит через шесть дней. Значит, ты не против, если я к нему зайду, типа поздороваться? Во мне отчего-то проснулась ревность, хотя это было просто нелепо. Пожав плечами, я закрыла багажник. «Валяй, иди!» Сара улыбнулась, поправила волосы и отдернула свитер, пониже опустив острый вырез. челкончиков пока не трогай», — промурлыкала она. «Я попрошу его помочь выгрузить тяжести. Может, лучше не надо?» Этот тип с отвращением отнесся к моей рождественской выставке. Но Сара уже перебежала через улицу и, замахав рукой, окликнула моего соседа, который уже подходил к крыльцу. «Ау, дорогой соседушка!» Я округлила глаза и понесла пакеты в гараж. Через несколько минут Сара вернулась, ведя за собой сэра Ворчуна. «Коул, нам поможет выгрузить этих тяжелых щелкунчиков!» Я усмехнулась. «Коул — это ваше настоящее имя? Или то, что Санта-Клаус подкладывает вам в чулок, как вечному брюзге?» Игра слов. «Коул — имя Коул. кол произносится так же «уголь». По легенде, детям за плохое поведение святой Николай кладет в чулок кусок угля вместо подарка. Тот попытался сохранить невозмутимую мину, но я заметила, как у него дрогнул уголок губ. Сара открыла заднюю дверцу моей машины, и сосед заглянул в салон. «Щелкунчики для женщины, которой нравится меня подкусывать. Подходяще!» «Неплохо!» — я засмеялась. «Однако остроумие не извиняет вашу жалчность». «Ой, мне пора!» — прочирикала Сара. «Я же опаздываю на встречу!» «Не скучайте!» И она прыгнула в свою машину, прежде чем я успела на нее нехорошо посмотреть. Нарочно оставила меня с этим придирчивым грубияном. Грубиян проводил ее взглядом и повернулся ко мне. «Значит, еще раз. Почему я помогаю этой тошнотворной праздничной чепухе?» Я наклонила голову. «Может, потому что у вас есть сердце, Коул?» «Ерунда!» «Свое сердце я отдал в прошлом году и не получил обратно». Сосед подмигнул, сверкнув озорной улыбкой, от которой у меня чуть-чуть закружилась голова. Грубиян Коул действительно был дьявольски хорош собой. «Хорошо, хоть что силу себе оставили», — не удержалась я. Он оглядел уже развешанные украшения и гирлянды. «Слушайте, ну вот серьезно, зачем вам это? Столько работы!» Почему просто не сходить куда-нибудь полюбоваться иллюминацией? Если бы все так рассуждали, из жизни исчезла бы радость. Иногда нужно решиться на перемены, а не ждать их. Я старалась не обращать внимания на взбурлившие эмоции, зная, что мною движет не только жажда перемен. Кроме того, у меня есть свои причины. Коул приподнял бровь. «Любите быть в центре внимания?» Если это означает делать других счастливыми, то да, просто обожаю, я прищурилась. А раз вы не желаете участвовать в линии света на нашей улице, не удивляйтесь, увидев за окнами плачущих от разочарования детей. Жалкое зрелище, один только ваш дом будет темным, как заброшенный сарай. В нашем квартальце всего пять домов, и ни в одном из них не зажигали свет уже несколько месяцев указывая на дома по очереди, я заговорила. Сын Мартинса приедет в выходные вешать украшения. Мартинсы зимой во Флориде, но их сын до сих пор приезжает и протягивает несложную подсветку, которая включается таймером. Экерманы обращаются в специализированную компанию, зато старая миссис Беккер вешает свои гирлянды сама, хотя ей скоро стукнет 80. «Сборы идут на благотворительность, и, поверьте, очень красиво. Тогда сияет весь квартал, а ярче всех — мой двор. Вы единственный ведете себя, как скрудж». «Моя совесть это как-нибудь переживет. Кстати, спасибо, что предупредили». Сосед согнулся и полез на заднее сиденье. «Давайте уж достану». Я смотрела, как он медленно и осторожно вынимает из салона «Первого увесистого солдатика». «Куда его?» «Слева от двери, пожалуйста, а второго справа. Пусть несут караул и охраняют дом». Я усмехнулась. «Прелестно», — сосед хмыкнул. Выгрузив щелкунчика у двери, он вернулся к машине. «Подумать только, а я недавно установил у себя охранную систему. Зная я, что такие страшилища будут блюсти порядок, я бы не парился». Дождавшись, когда второй солдат был водружен на положенное место, я сказала «Ну, спасибо вам за помощь». Сосед вытаращил глаза. «Может, теперь Санта-Клаус взглянет на меня поблагосклоннее?» «Отчего-то я почувствовала себя обязанной что-нибудь предложить в качестве благодарности. Может, вы хотите зайти на бокал вина?» «Что я творю?» Коул поскрёб подбородок и посмотрел на свои ботинки. «Честно говоря, я не могу. У меня эм, встреча». «Или же вас не тянет в гости к чересчур зубастой соседке». Деланно засмеялась я, проклиная себя за глупое приглашение. «А всё-таки почему вы так ненавидите рождественскую иллюминацию?» «Прежде всего она собирает ненужную толпу». А у себя дома я хочу иметь возможность расхаживать в трусах, не беспокоясь, что меня увидят через окно. Надо теперь перестать праздновать Рождество, чтобы вы могли ходить без штанов. А я не знал, что переезжаю в деревню Санта-Клауса. Я не удержала улыбки. Справедливо. Ладно, спасибо за помощь. Обращайтесь. Коул кивнул и пошел к себе через улицу. Я смотрела ему вслед, любуясь мускулистой спиной и подтянутой задницей. Отчего-то мне живо представилось, как сосед расхаживает по дому в одних трусах под звените колокольчики, несущиеся с моей лужайки.